Оставишь его без надзора, ищи ветра в поле. Как бы дело ни сложилось, несомненно, была налицо игра жизнью. То самое, что ей больше всего нравилось в литературе и в кинематографе, решила еще немного подумать, назначила дату для оргии на случай второго варианта. 13 марта. Это была пятница, совпадение тяжелого числа с тяжелым днем. Она бросала вызов судьбе. Так ему и скажу по-французски «бросаю вызов судьбе». По-английски это выходит хуже. Долго, с наслаждением, все себе представляла. Он рыдал, затем падал перед ней на колени и клялся ей порвать со своим народом, со своими родителями, с братьями. «Теперь у меня ты и только ты!» Затем они опять пили шампанское, и она читала ему стихи. Затем они отправлялись в Венецию, и вечером при луне, обнявшись, плыли... На Гондоле? Любезная гондольерша, сказал влюбленный рыбак, Я уступаю твоей мольбе, но какова будет цена? Осуществился именно второй вариант, лишь с самым незначительным отклонением от выработанной программы. Шампанского Эдда не купила слишком радостное вино, к такому случаю не подходит, да и где же заморозить ночью. Заменила его бутылкой коньяку, так выходило и дешевле, полковник дал ей не очень много денег, между тем расходы были большие. Она купила для Оргии ночную рубашку из черного крабдешина с черными же кружевами, длинную, в талию, похожую на платье, превосходной работы от «Лебиго». Давно о таких мечтала. Это и подходило лучше, чем пижама, заплатила десять тысяч франков. Эдда думала, что шпионкам платят деньги, не считая. Оказалось, не так. Все сошло как нельзя лучше. Он возил ее в рок и показал ей печь. Там отдал толстый пакет, который тут же при них был сожжен. Она видела, что он распоряжается печью как хочет. К концу же пятой оргии Эдда, правда, не очень кстати, восторженно заговорила о русской музыке и о балете. Джим был с ней искренне согласен. Любил русскую музыку и балет. Затем она сказала, что на современную Россию клевещут. Он не спорил и с этим. Действительно клеветы немало. Она... Ругнуло американское правительство. Он поддержал. Минут через десять Эдда объявила ему, что служит советской власти, несущей мир и счастье всем народам. Джим не схватил ее за горло. Еще минут через пять он стоял перед ней на коленях и восклицал, что ее народ будет его народом, что для него нет больше ни отца, ни матери, ни братьев. Их, впрочем, у него и в самом деле не было. Джим вспомнил фильм «Тарас Бульба», который видел в Париже. Знал, что играет он не очень хорошо и все больше удивлялся. Неужто такая дура может быть шпионкой? Правда, дядя говорил, что в его ведомстве дураков еще больше, чем психопатов. «Я принесу тебе одну очень важную информацию», сказал он, задыхаясь. Но ее... В тот же день надо будет бросить в печь, пусть твои ее быстро сфотографируют. Не твои, а наши. Ты теперь наш, мы будем работать вместе. Для тебя я предаю родину, теперь у меня больше никого нет, кроме тебя, мы вместе бежим. Он Получил письмо от дяди. Полковник поздравлял его с успехом и сообщал, что ему будет дан для дуры важный пакет и что отдать его надо непременно 18 марта». «Вижу, что у тебя угрызение совести. Помни, однако, что ты это делаешь не для себя, а для отечества», — писал полковник, с трудом выдавливавший пышные слова. «Кроме того, дури никакая опасность не грозит. Пусть она уезжает из Франции куда ей угодно. Судя по тому, что ты о ней сообщаешь, она нам больше...»